Глава 31. Марко Мы шли теперь, не торопясь и беседуя между собой. На прогулку нам надо было потратить приблизительно столько же времени, сколько надо для того, чтобы сходить в соседнюю деревушку Аблассур, навести правосудие на след убийц и возвратиться обратно. а пока у меня кроме беседы с моим спутником было еще добавочное развлечение которое с тех пор как я очутился в царстве артура не утратило еще для меня своей новизны и интереса наблюдать за тем как случайные прохожие приветствуют друг друга бритому монаху который с трудом тащился весь в поту стекавшим каплями по его жирным щекам и с откинутым капюшоном угольщик кланялся с глубокой почтительностью дворянину унижено и равнолепно Мелкому фермеру и свободному ремесленнику он дружественно кивал головой и вступал с ним в разговор. Когда же мимо шел раб с почтительно опущенной головой, мой спутник так высоко задирал нос, что даже не мог видеть идущего. Право бывают минуты, когда хочется вздернуть на виселицу весь род человеческий, чтобы положить конец этому фарсу. По пути мы натолкнулись на любопытный инцидент. Из лесу с криком высыпала навстречу нам толпа мальчишек и девчонок, видимо, страшно перепуганных. Старшему из ребятишек могло быть не более 12-14 лет. Они умоляли о помощи, но сами до того растерялись, что мы даже не могли добиться от них толку, в чем, собственно, дело. Тем не менее, мы углубились в лес, причем они бежали впереди и вели нас, и скоро обнаружили причину их испуга». Они, играя, повесили своего маленького товарища, свив веревку из березовой коры, и тот судорожно бился, пытаясь вырваться и все больше затягивая петлю так, что едва не задохся. Мы высвободили его и привели в чувство. Опять-таки характерная черточка человеческой натуры. Дети восхищаются старшими и подражают им. Они играли в толпу, в суд толпы, и с таким успехом, что последствия могли быть гораздо более серьезными, чем они рассчитывали». Я не скучал во время этой прогулки и провел время не без пользы, завязывая самые разнообразные знакомства и в качестве захожего человека осыпая моих новых знакомых вопросами. Как государственного человека меня, естественно, интересовал вопрос об оплате труда. Его-то я и старался выяснить себе из разговоров. Люди малоопытные и нерассуждающие обыкновенно измеряют благосостояние или бедственное положение народа размерами среднего заработка в его стране. Если труд оплачивается высоко, значит народ благоденствует, если низко, ему плохо живется. Но это ошибка. Дело не в том, сколько вы зарабатываете, а в том, что вы можете купить на эти деньги. Только поэтому и можно судить, велик ли ваш заработок на деле или же только по имени. Я хорошо помнил, как было в девятнадцатом веке во время нашей великой гражданской войны. На севере плотник зарабатывал 3 доллара золотом в день. На юге 50 долларов, которые ему выплачивались по доллару за бушель. На севере полный костюм стоил в то время 3 доллара, дневной заработок плотника. На юге такой же костюм стоил 75, заработок почти двух дней. И все проще в той же пропорции. Следовательно, на севере плотник зарабатывал вдвое больше, чем на юге, так как на заработанные им деньги можно было купить вдвое больше. Да, в деревушке я завязал много знакомств, и меня очень порадовало, что здесь уже была в ходу наша новая монета. И центы, и мили, и мильрейсы, и никель, и серебро в изрядном количестве, и среди ремесленников, и среди крестьян. Водилось даже из золота, но это в банке, то есть у местного богача-лавочника. Мильрейс — португальская золотая монета, равная тысяче рейсам. Твен полагал, что мильрейс равен одной тысячной рейса и ошибочно привел его в качестве мелкой монеты. Я зашел в его лавку как раз, когда мой спутник Марко торговался с лавочником из-за четверти фунта соли и попросил разменять мне золотую монету в 20 долларов. Он разменял, но предварительно грыз ее, извинел ею об конторку и пробовал ее кислотой и допытывался, что я за человек и откуда я и куда иду, и когда рассчитываю попасть туда и еще, пожалуй, сотни других вещей. И когда, наконец, запас вопросов у него истощился, я добровольно подбавил ему сведений. Рассказал ему, что у меня была собака, которую звали сторожем, что первая жена моя была баптистка — Одет ее сторонник запретительной системы ввозных пошлин, и что у меня был знакомый с двумя указательными пальцами на каждой руке и с бородавкой на внутренней стороне верхней губы, который умер в надежде на славное воскресенье и так далее, пока, наконец, даже любознательный лавочник не только удовлетворился, но и стал немножко досадовать на мою словоохотливость. Но так как он не мог не уважать человека с такими капиталами, как у меня, то на меня он не посмел надуться, а сорвал досаду на своих подручных, что было вполне естественно. Да, деньги-то мне разменяли, но мне показалось, что для банка это было трудновато, как и следовало ожидать. Ведь это все равно, что я в девятнадцатом столетии зашел бы в бедненькую деревушку и попросил бы старшину разменять мне так вдруг, ни с того ни с сего, банковый билет в две тысячи долларов». Может быть, он и разменял бы, но, конечно, удивился бы, что с виду мелкий фермер носит при себе такую уйму денег. По всей вероятности, и здешний лавочник думал тоже, ибо он долго еще стоял в дверях, глядя мне вслед с почтительным изумлением. Наша новая монета не только циркулировала в народе, но и к названиям ее уже привыкли и стали забывать названия прежних монет. А говорили, что такая-то вещь стоит столько-то долларов или центов или миллий. Это было очень приятно. Мы, несомненно, прогрессировали. Я познакомился с несколькими ремесленниками и мастеровыми, но самый интересный из них был, несомненно, кузнец Даули. Это был живой, подвижный человек, большой говорун. Он держал двух поденщиков и троих учеников, и то еле справлялся с множеством работы. Понятное дело, он ото дня на день богател и был уважаем своими односельчанами. Марко очень гордился тем, что он в дружбе с таким человеком, и, очевидно, нарочно повел меня в кузницу, не столько для того, чтобы показать мне поставленное на широкую ногу учреждение, которое закупает у него в большом количестве уголь, но главным образом для того, чтобы похвастать, в каких он отличных, почти приятельских отношениях с местным богатеем. Мы с Даули сразу подружились. У меня на моем оружейном заводе были такие же щеголи, все молодцы, как на подбор. «Мне хотелось поближе сойтись с ним, поэтому я пригласил его в воскресенье прийти к нам, то есть к Марка, обедать». Марка был поражен такой дерзостью, у него даже дух захватило, и когда богатей согласился, он на радостях даже почти забыл подивиться его снисходительности. Марка ликовал, но недолго. Вскоре он стал задумываться, а там и совсем загрустил». Когда же я сказал Дауле, что хочу пригласить мастера-каменщика диккана и колесного мастера Смуга, угольная пыль на лице его превратилась в меловую, и он совсем раскис. Я понимал, в чем дело. Он боялся, что такой обед в конец разорит его. Поэтому, прежде чем идти приглашать других, я сказал ему, «Вы уж, голубчик, позвольте мне пригласить этих моих друзей, а расходы я беру на себя». Лицо его просияло, но он с живостью возразил, «Ну, не все, не все. Вам одному будет это не под силу». Я остановил его и сказал, «Давайте сговоримся толком, дружище. Правда, я только управитель, но я далеко не беден. И год этот у меня был очень удачный. Вы не поверите, сколько я заработал. По чистой совести могу сказать, что и двенадцать таких праздников не разорят меня. Мне это ни почем. «Вот». И я щелкнул пальцами. Я видел, что с каждым словом я расту в глазах моего спутника, а когда выговорил последнюю фразу, я сразу стал для него высоким, как башня. Так что вы уж, голубчик, мне не препятствуете. Сами вы на эту оргию не истратите и цента. Это решено и подписано». «Это очень благородно и великодушно с вашей стороны». «Ничуть. Это вы поступили благородно и великодушно, приняв меня и Джонса в свой дом». «Джонс, давя часам, говорил об этом, перед тем, как вы вернулись из деревни. Вам он вряд ли это скажет, потому Джонс неразговорчив, и в обществе он стесняется. Но сердце у него доброе и благородное, и он умеет ценить хорошее к себе отношение. А вы и жена ваша приняли нас так радушно!» Он махнул рукой. «Ах, брат, что уж это за радушие!» «Как что?» Когда человек дает от души и лучшее, что у него есть, это много значит. Это и есть гостеприимство. В этом и князья не могут превзойти его, потому что и князь может дать только лучшее, что у него есть. Ну а теперь пойдем закупать провизию. И не огорчайтесь, если вам покажется, что я слишком сорю деньгами. Я уж такой уродился, ужасный мотыга. Если бы вы знали, сколько я трачу в неделю... Да нет, не стоит и говорить, вы все равно не поверите. Так мы брели не торопясь, заходя то в одну, то в другую лавку, прицениваясь, покупая и болтая с лавочниками о давешнем бунте, по временам наталкиваясь и на патетические напоминания о нем в лице запуганных и заплаканных уцелевших членов семейств, лишенных крова и утративших своих родителей, убитых или повешенных по подозрению в убийстве Милорда. Одеяние Марка и его жены было сшито из грубого холста и сермяги вперемешку и походила на карты городских округов, склеенных из кусочков, постепенно накапливавшихся по мере прибавления новых городов. Так что за пять-шесть лет не осталось от первоначальной ткани и куска шириною в ладонь. Мне хотелось подарить каждому из них по новой одежде, чтобы они не ударили лицом в грязь перед именитыми гостями. Но я не знал, как поделикатнее приступить к делу. пока, наконец, мне не пришла в голову блестящая мысль. Ведь я уже раньше выдумал и передал им на словах признательность короля. Почему же ему не подкрепить эту признательность чем-нибудь более существенным, чем пустые слова? И я заговорил. «И вот что еще, Марко, вы должны позволить мне еще одну вещь из любезности по отношению к Джонсону, ведь не захотите же вы обидеть его?» Ему очень хотелось как-нибудь выразить вам свою благодарность, но он такой застенчивый, что сам он не решился бы этого сделать. И вот он просил меня, чтобы я кое-что купил для вас и для вашей супруги, а он заплатит, но только так, чтобы вы и не знали, от кого эти вещи, вы понимаете. Он такой щепетильный, ему было бы за это неловко. Я обещал, но только вы смотрите, об этом молчок, держите язык за зубами». Он, собственно, думал, что самое лучшее было бы купить вам новое платье. «О, это слишком! Не надо, братец, не надо! Подумайте, что это будет стоить!» «Да сколько бы ни стоило! Черт возьми, Марка, подержите же вы немного язычок за зубами, а то вы все время говорите, не даете человеку вставить словечко! Вам надо отвыкнуть от этого, Марка! Это не принято в хорошем обществе, и если вы не отучите себя сразу, вы потому уж ничего с собой не сможете сделать!» «Вот сюда и зайдем, и приценимся вот к этой материи. Не забудьте только, Джонсу и Вида не надо показывать, что вы знаете, что это идет от него. Вы представить себе не можете, какой он гордый и до смешного обидчивый. Он фермер, правда богатый, зажиточный, но все ж таки просто фермер, а я его управитель, но до чего он воображает о себе? Иной раз он забудется и до того разбушуется, что можно подумать, он не весть какая важная птица». и вы можете слушать его сто лет, а вам и в голову не придет, что он фермер, особенно если он будет говорить о земледелии. Он, конечно, воображает, что он дьявольски хорошо знает свое дело, но между нами он столько же понимает в обработке земли, сколько в управлении королевством. Но все-таки, если он заведет речь об этом, нужно слушать его проглотивший язык, словно вы таких мудрых речей в жизнь свою не слыхали и хотели бы вдоволь наслушаться их». Вот это понравится Джонсу. Марка хохотал до упаду, слушая про такие чудачества, но все же это было для него хорошей подготовкой. А я уж по опыту знал, что когда путешествуешь с королем, которому угодно выдавать себя за что-то другое и который поминутно забывает за что именно, нельзя быть достаточно предусмотрительным. Мы добрались, наконец, до самой хорошей лавки в деревне, где было всего понемногу — от молотков и материи до рыбы и поддельных драгоценностей. Я порешил все здесь и закупить, не тратя времени на приценивание в других местах. А чтобы Марка не мешал мне, я послал его пригласить каменщика и колесника. Без него мне было удобнее, так как я ничего не делаю просто и спокойно, как другие, а непременно театрально, иначе я теряю всякий интерес к делу. Я начал с того, что небрежно выбросил на прилавок достаточное количество денег, чтобы внушить уважение к себе лавочнику. Затем составил список всего, что мне было нужно, и протянул его хозяину, чтобы поглядеть, сумеет ли он прочесть. Оказалось, что он умеет и читать, и писать. Выучился у папа и очень гордится этим. Он пробежал список и с удовольствием заметил, что итог выходит крупненький». Так оно, правду говоря, и было, потому что я закупал не только провизию для обеда, но и многое другое. Все это я велел доставить в тележке на дом к Марка, сыну Марка, в субботу вечером, а в воскресенье в обеденный час прислать мне счет. Лавочник заверил меня, что я могу рассчитывать на его исполнительность и аккуратность, на том стоит его фирма. И прибавил, что на придачу он даст парочку так называемых мельничьих пистолетов, теперь, мол, все их употребляют. «И, пожалуйста, наполните их до половины, это уж на мой счет», — сказал я. Он с удовольствием согласился, и я взял их с собою, но не решился сказать ему, что это мое собственное изобретение и что я официально распорядился, чтобы все лавочники в королевстве держали их и продавали их по казенной цене, то есть за грош, который шел в пользу лавочника, так как правительство выдавало их даром. Мы вернулись домой только к ночи, но король, кажется, и не заметил нашего долгого отсутствия. Он уже опять ушел в свою мечту о вторжении в Галлию со своей армией, и день прошел для него совершенно незаметно. Глава 32. Посрамление Даули. Суббота под вечер, как раз когда солнце садилось, мне привезли мои покупки. Боже мой, посмотрели бы вы, что стало с Марко и его женой. Они едва в обморок не попадали от изумления и ужаса. Они были убеждены, что я разорил себя и Джонса, и бронили себя за то, что содействовали моему разорению. Дело в том, что помимо провизии для обеда, на которую я затратил довольно кругленькую сумму, я приобрел еще многое, что могло пригодиться в будущем нашим хозяевам. как, например, огромный мешок пшеницы, которая за крестьянским столом была таким же редким лакомством, как сливочное мороженое за столом пустынника, деревянный обеденный стол изрядных размеров, целых два фунта соли, что также было расточительностью в глазах моих хозяев, а также посуда, табуреты, одежда, небольшой бочонок пива и прочее, и прочее. Я взял с Марка обещание никому не говорить обо всем этом великолепии, чтоб удивить наших гостей и пустить им пыль в глаза. А уж новое платье положительно привело в восторг этих простодушных людей. Они прыгали, как дети, от радости. Всю ночь не могли уснуть, все дожидались утра, чтобы обновить подарки и облачились в них еще за час до рассвета. И тут уж они пришли в неописанный восторг, прямо сумасшествовали от радости, и это было такое непривычное для меня и увлекательное зрелище, что оно вознаградило меня за мой прерванный сон. Король спал, как всегда, как убитый. Марка и жена его не смели поблагодарить его за обновки, я запретил им, но они всячески усердствовали, стараясь ему показать, как они тронуты и благодарны. И все напрасно, он даже не заметил, что на них новое платье. Июньский день выпал на редкость теплый и ясный. На дворе был прямо рай, не хотелось и входить в комнаты. Около полудня явились гости, мы расположились все под большим деревом и скоро беседовали как старые знакомые. Даже король, всегда сдержанный, оттаял немного, хотя вначале его и смущало, что, обращаясь к нему, его называли просто Джонсом. Я просил его постараться не забыть, что он только фермер, но наряду с этим просил и не вдаваться в подробности, довольствуясь констатированием факта. Потому что он был из тех людей, которые в таких случаях всегда напортят. Ум у него был гибкий и язык хорошо привешен, но сведения обо всем уж очень туманные. Даули разрядился в пух и прах, и мне очень скоро удалось заставить его разговориться и рассказать свою историю. Призанятно было благодушествовать под деревом и слушать рассказ этого «Self-Made Men's». «Селф-мейд-менс» — человек, который сделал себя сам. «Все они такие, краснобаи, умеют поговорить. И даже не очень много врут. По крайней мере, больше других заслуживают доверия и чаще других находят его». Даули рассказывал, как он начал жизнь сиротой, без гроша в кармане и без друзей, которые бы захотели помочь ему. Как он жил не лучше раба, работая по шестнадцати, по восемнадцати часов в сутки и питаясь лишь черным хлебом и то впроголодь. Как его усердие и старательность привлекли, наконец, внимание доброго кузнеца, который чуть не убил его неожиданным предложением взять его к себе ученики на девять лет, на готовых харчах и одеже, и научить его ремеслу, или секрету, как выразился Даули. Это было первое его возвышение, первая его большая удача, и он до сих пор не мог говорить о ней иначе, как с красноречивым восторгом и изумлением, что такое необычайное счастье могло выпасть на долю обыкновеннейшему смертному. Правда, все время своего ученичества он ходил в одном и том же платье, но в тот день, когда он из ученика перешел на положение подмастерья мастер преподнес ему новый с иголочкой парусиновый костюм, в котором он щеголял, как первый богач. «Я помню этот день», — восторженно пропел колесник. «И я тоже», — подхватил каменщик. «Я верить не хотел, что это твое собственное. Прямо-таки не мог поверить». «И никто не верил», — восклицал Даули, сверкая глазами. «Я из себя выходил, стараясь убедить соседей, которые скорее склонны были предположить, что я украл свое новое платье. Да, это был великий-великий день. Такие дни не забываются». И хозяин у него был чудесный, хороший человек и зажиточный. Два раза в год у него бывало пирушка, на которой все до отвалу объедались мясом и белым хлебом, настоящим пшеничным. Словом, жил он как барин, как лорд какой-нибудь. И с течением времени Даули женился на его дочери, и кузница перешла к нему. «А теперь подумайте, как это все меняется», — рассказывал кузнец, выразительно подчеркивая каждое слово. У меня за столом не то что два раза в год, а два раза в месяц подают свежее мясо. Он сделал паузу, чтобы слушатели хорошенько уяснили себе значение этого факта, и затем прибавил. — И восемь раз солонину. — Истинная правда, — вполголоса подтвердил колесник. — Я по опыту знаю, — поддержал его каменщик тем же почтительно пониженным голосом. «А хлеб белый у меня на столе каждое воскресенье. Круглый год», — торжественно добавил кузнец. «Скажите по совести, друзья, разве не правду я говорю?» «Клянусь моей головою, правду!» — воскликнул каменщик. «Я могу засвидетельствовать, что это правда», — сказал колесник. «А что касается мебели, скажите сами, сколько чего у меня в доме?» Он сделал широкий красивый жест, как бы предоставляя каждому полную и нестесняемую свободу речи и прибавил «Говорите по совести, не стесняясь, как если бы меня не было здесь». «У тебя пять стульев и при том чудесной работы, хотя людей в семье только трое», — с глубоким почтением сказал колесник. «И шесть деревянных кубков, и шесть деревянных блюд, и два оловянных для еды и для питья», — многозначительно перечислял каменщик. Я говорю не на ветер, я говорю, что знаю. Говорю по чистой совести, зная, что должен буду дать ответ перед Господом, на страшном суде его за каждое лживое слово. «Ну, теперь вы знаете, что я за человек, брат Джонс», — начал кузнец с благородной и дружественной снисходительностью. «И, разумеется, думаете, что такой человек требует к себе уважения и не станет якшаться с незнакомыми людьми, пока не удостоверится в том, какого они роду и звания». Но вы на этот счет не беспокойтесь. Да будет вам известно, что я на такие вещи не смотрю, а готов каждого принять как равного и друга, лишь бы он был хороший человек, как бы скромно ни было его общественное положение. И в доказательство тому, что это правда, вот моя рука. И я говорю и утверждаю, что мы все равны. Равны! Он обвел нас всех глазами и улыбнулся всем самодовольной улыбкой Бога, сознающего, что деяние, совершенное им, благородно и красиво. Король взял протянутую руку, едва скрыв свое неудовольствие, и сейчас же выпустил ее, как женщина-рыбу. Это все произвело хорошее впечатление, так как было принято за смущение человека, растерявшегося и ослепленного величием славы другого. Хозяйка вынесла стол и поставила его под деревом. Это, видимо, изумило наших гостей, так как стол был с иголочки новый и в своем роде роскошный. Но изумление их еще возросло, когда жена Марка, усиливая сделать вид, что она не придает этому ни малейшей важности, но в то же время выдавая себя блеском глаз, которые светились тщеславием, не спеша развернула настоящую камчатную скатерть и постелила ее на стол. Камчатный. От комка. Шелковая или полотняная ткань с узорами. Это было почище даже, чем у кузнеца, и сразу видно было, что это сильно задело его. Но зато Марка был на седьмом небе, это тоже било в глаза. Затем хозяйка вынесла два новых стула. Это вызвало сенсацию. В глазах гостей я ясно читал изумление. Потом еще два, стараясь сохранить полное спокойствие. Снова сенсация и благоговейный шепот обмена мыслей. И, наконец, еще два, причем ног под собой не слышала, до того было преисполнена гордости. Гости же остолбенели, и каменщик пробормотал. «Перед такой роскошью невольно благоговеешь». Как только жена повернулась, чтобы идти обратно в дом, марко чувствуя, что надо ковать железо, пока оно горячо, сказал ей, стараясь говорить спокойно и сдержанно, хотя это не очень ему удавалось. Этого достаточно. Остальные пусть там стоят. Остальные. Значит, это еще не все. Эффект был необычайный. Я сам не сумел бы подстроить лучшего. Затем пошли сюрпризы за сюрпризами, один необычайней другого, подогревавшие общее изумление до 150 градусов в тени и в то же время парализовавшие его выражение, сводя его к тихим ахам и охам и безмолвному возведению к небу рук и очей. Жена Марка поставила на стол целую груду посуды. Тут были и кубки, и чашки, и блюда, все новое и деревянное. Потом пиво, цыплят, рыбу, гуся, яйца, жареную говядину, жареную баранину, ветчину, жареного поросенка и целую груду ломтей чудеснейшего мягкого пшеничного хлеба. Такого великолепия эти люди в жизнь свою не видывали. Они не могли слова выговорить, подавленное благоговейным изумлением. а я будто случайно махнул рукой, и передо мной словно из-под земли вынырнул сын лавочника и заявил, что он пришел за деньгами. — Хорошо, — равнодушно бросил я. — Сколько там всего, сочтите-ка? Он стал читать по списку. Изумленные гости наши слушали, разинув рот. Я наслаждался всей этой картиной, а душу Марка заливали волны то ужаса, то восхищения. Два фунта соли, двести миллий. Восемь дюжин пинт пива в деревянном бочонке – 800 мили. Три бушеля пшеницы – 2700 мили. Два фунта рыбы – 100 мили. Три курицы – 400 мили. Один гусь 400 мл, три дюжины яиц 150 мл, один ростбиф жареный 450 мили, один бараний окорок 400 мл, один окорок ветчины 800 мл, один поросенок-сосунок сосунок 500 мл, два полных деревянных сервиза 6000 мл. Две полных смены верхнего и нижнего платья мужского — 2800 милей. Одна юбка и кофта шерстяная, и одна полотняная, и к ней нижнее белье — 1600 милей. Восемь деревянных стаканов — 800 милей. Разной посуды и утвари на — 10 000 милей. Один стол деревянный еловый — 3000 милей. Восемь стульев еловых — 4000 милей. Два мельничьих пистолета — 3000 милей. Он умолк. Царило благоговейное молчание. Никто не смел пошевелиться, дохнуть. — Это все? — спросил я совершенно спокойным голосом. — Все, сударь, только некоторые мелочи я отнес в графу разная утварь. Если желаете, я выпишу отдельно. — Это лишнее, — сказал я пренебрежительно, махнув рукой. — Вы, пожалуйста, мне скажите итог. Приказчик прислонился к дереву, чтобы иметь точку опоры, и выговорил... Тридцать девять тысяч сто пятьдесят мильрейсов. Колесник свалился с табурета. Остальные уцепились за стол, чтобы удержаться на местах, и все хором воскликнули «Господи, не покинь нас в день бедствия!» Отец поручил мне сказать вам, что он по совести не может требовать, чтобы вы уплатили все сразу, и только просит вас. Я даже внимания не обратил на эти слова, но с видом равнодушия и скуки вынул и бросил на стол четыре доллара. Надо было видеть, как они все уставились на эти деньги. Приказчик был изумлен и очарован. Он попросил меня оставить в залог один из долларов, пока он сходит в город, и... Я перебил его. «И принесете девять центов сдачи? Вздор! Возьмите все. Сдачу оставьте себе, за труды!» Гости наши изумленно перешептывались. «Да что же это? У него денег куры не клюют. Он швыряет ими, как грязью!» Кузнец был совсем уничтожен. Приказчик взял деньги и убежал, опьяненный своим благополучием. А я обратился к марко и его жене. «Добрые люди, а вот эти пустячки для вас». С этими словами я подал им два мельничьих пистолета с таким видом, как будто это были сущие пустяки, хотя в каждом из них заключалось пятнадцать центов звонкой монеты И между тем, как бедняки ахали и охали и рассыпались в благодарностях, я повернулся к другим и сказал так спокойно, как будто спрашивал, который час. ну если все вы готовы, то, я думаю, и обед тоже готов. Давайте приступим». Это действительно была высокая марка. Это вышло чудесно. Никогда еще, кажется, не удавалось мне лучше подстроить эффект, выгоднее использовать находившиеся в моем распоряжении материалы. Кузнец-бедолага был прямо убит, посрамлён и убит. Он-то хвастал, что он два раза в год объедается мясом, а ест его два раза в месяц, да ещё два раза в неделю ест солонину и белый хлеб круглый год каждое воскресенье, хотя семейство его всего из трёх человек, и обходится это ему круглым счётом в год не больше, чем 69 центов 2006 милисов. И вдруг является человек на его глазах выкидывающий на стол за раз четыре доллара, и еще при этом с таким видом, как будто ему скучно орудовать такими маленькими суммами. Да, Даули сразу увял, съежился, свернулся, словно пузырь, на который наступила корова. Глава 33. Политическая экономия шестого века. Однако я принялся за него всерьез, и прежде чем первая треть беда была уничтожена, он уже снова развеселился. Это было нетрудно в стране, которая стоит на рангах и кастах. Видите ли, в стране, где есть касты и ранги, человек даже не человек, а только часть человека. Он никогда не достигает полного развития. Стоит вам доказать ему, что вы выше его, чином, состоянием или положением в обществе, и конец, он уже готов бить вам челом». После этого вы даже не можете оскорбить его. То есть, я не то хотел сказать, оскорбить его вы, конечно, можете, но только это нелегко. Настолько нелегко, что не стоит и пробовать, если только у вас нет уймы свободного времени, которого вам некуда девать. Уважение кузнеца я уже приобрел, так как он видел во мне человека, обладающего несметным богатством. Если бы я еще мог похвастать ему хоть каким-нибудь завалящим дворянством, он бы боготворил меня. и не только он, а и любой простолюдин. Хотя бы по характеру, по уму, по своим достоинствам он был величайшим из людей своего века, а я ничтожнейшим и банкротом во всех отношениях. Так оно было, и так этому суждено было быть, пока Англия существует на свете. Обладая духом пророчества, я мог предвидеть будущее и видеть, как она воздвигает статуи и монументы ничтожнейшим своим королям, и хоронит без почестей первых после Бога творцов этого мира — Гутенбергов, Уаттов, Морзе, Стефансенов, Белли. Иоганн Гутенберг, годы жизни 1400-1468, немецкий первопечатник. Джеймс Уатт, годы жизни 1736-1819, шотландский изобретатель. Сэмюэл Морзе, годы жизни 1791-1872, американский изобретатель и художник. Джордж Стефансон, годы жизни 1781-1848, английский изобретатель. Александр Белл, годы жизни 1847-1922, изобретатель шотландского происхождения. Король порядком нагрузился, и так как разговор шел не о битвах и не о поединках, его стало клонить ко сну, и он пошел вздремнуть. Жена Марка убрала со стола, поставила около нас бочонок с пивом и ушла, чтобы где-нибудь в укромном уголке без помехи пообедать нашими объедками. А мы, мужчины, скоро свели речь на то, что ближе и всего дороже сердцу людей такого типа — на дела, доходы и оплату труда. С первого взгляда могло показаться, что в маленьком вассальном королевстве, где мы находились, владыкой которого был король Багдемагус, люди жили припеваючи, не то что у нас. Багдемагус — персонаж-легенд артуровского цикла «Мудрый и добродетельный король». У них там была в полном ходу покровительственная система. Мы же понемногу шли в сторону свободной торговли и уже прошли полдороги. Вскоре весь разговор сосредоточился между Даули и мною, остальные жадно внимали. Даули разгорячился и, чувствуя, что преимущество на его стороне, задавал мне вопросы, как ему казалось коварные и неудобные для меня, и некоторые из них действительно казались таковыми. — А как в вашей стороне, брат? Сколько платят жалованию правителю дворецкому, возчику, овечьему, свиному пастуху? — «Двадцать пять мильрейсов в день, то есть по четверти цента». Лицо кузнеца озарилось радостной улыбкой. «А у нас вдвое против этого. А сколько зарабатывают ремесленники? Плотник, каменщик, маляр, живописец, кузнец, колесник?» «Средним числом пятьдесят мильрейсов, по полцента в день». «Ого, а у нас по сотне. У нас хороший ремесленник всегда может заработать за день цент». Портной нет, но остальные всегда. Иной раз, когда спешка даже больше, до 110 и даже 115 имень рейсов. Я сам платил по 115 целую неделю подряд. Ура, протекционизм! Далой свободную торговлю!» Его лицо сияло, как солнце. Но я ни капельки не обиделся. Я только взял свою машинку, которую вбивают сваи, и в течение четверти часа загнал его в щель. Да так, что он весь ушел в землю, даже макушки не стало видно. Я, в свою очередь, начал задавать вопросы. «А сколько у вас стоит фунт соли?» «Сто миллирейсов. А у нас сорок. А почем вы платите за говядину и баранину, когда покупаете их?» Намек попал в цель. Даули покраснел. «Когда как? Иногда больше, иногда меньше. Ну, в среднем можно считать семьдесят пять миллирейсов за фунт. А мы тридцать три». — А яйца у вас почем? — Пятьдесят миллирейсов за дюжину. — А у нас двадцать. А пиво? — Пинта восемь с половиной мильрейсов. — А у нас четыре. Двадцать пять бутылок за цент. — А в какой цене у вас пшеница? — Девятьсот миллирейсов за бушель. — А у нас четыреста. А мужская одежда парусиновая сколько у вас стоит? — Тринадцать центов. «А у нас ее можно купить за шесть, а шерстяное платье для жены-ремесленника?» «Восемь центов четыре тысячи и ноль мильрейсов». «Вот и заметьте разницу. У вас оно стоит восемь центов и четыре мильля, а у нас всего четыре цента. Теперь судите, дружище, чего стоят ваши более крупные заработки, которыми вы так кичились несколько минут тому назад». И я со спокойным удовлетворением обвел глазами компанию, сознавая, что я подкрался к противнику незаметно и связал его по рукам и по ногам, а он даже и не заметил, что его связали. «Правда, платят у вас за работу больше, чем у нас, а польза-то какая от этого? Кажется, теперь я вам наглядно доказал, что эти цифры дутые». «И что же бы вы думали? Ведь он только немножко удивился, но не сообразил, в чем дело. Не понял, что ему расставили ловушку и что он попал в нее». я готов был застрелить его так я был на него зол с затуманенным взором наморщив лоб и видимо стараясь понять он возражал мне послушай как же это я в толк не возьму ведь доказано что наши заработки вдвое больше твоих а ты говоришь они дутые. если я правильно произношу это странное слово которое во мне до сегодня бог миловал услышит ты не доводилось признаюсь я был огорошен Отчасти его непредвиденную тупостью, отчасти тем, что остальные, видимо, сочувствовали ему и разделяли его мнение, если это можно назвать мнением. Мои доводы были очень просты, очень ясны, можно ли было сказать проще. Тем не менее, надо было попробовать. Послушайте, брат Даули, как же вы не понимаете, у вас заработная плата выше нашей только по имени, а на самом деле нет? Вы послушайте его, да она же вдвое выше, ты сам признал это. «Ну да, ну да, я же не отрицаю. Но это ничего не значит. Дело не в том, сколько вам за вашу работу выдадут монет разных названий, а в том, сколько можно купить на эти деньги. Вот в чем вся штука. Положим, правда, что у вас ремесленник, знающий свое дело, может заработать около трех с долларов в год, а у нас только доллары семьдесят пять центов». «Ну вот видишь, ты же сам подтверждаешь это». «Черт побери, да я ведь и не отрицал. Я вот что хочу сказать». «Я хочу вам доказать, что у нас на полдоллара можно купить больше, чем у вас на целый доллар. И значит, каждому маломальски разумному человеку должно быть ясно, что у нас заработная плата выше вашей». Он уторопел, пришел в отчаяние. «Ей-богу, не могу взять в толк. Только что сам говорил, что у нас заработки больше, а теперь опять говоришь меньше». «А, черт! Да неужто же нельзя втолковать такую простую вещь?» «Да вы вдумайтесь. Ну, я вам скажу на примере». «У нас женское шерстяное платье стоит 4 цента, а у вас 8 центов и 4 миля, больше, чем вдвое. А сколько вы платите работнице на ферме?» «Два миля в день». «Отлично. У нас платят половину этого, всего десятую часть центов в день, и несмотря на...» «Опять-таки ты подтверждаешь...» «Погодите. Как видите, дело очень просто, на этот раз вы все поймете. Например, у вас работница хочет купить себе новое платье». «Для этого ей надо работать сорок два дня, считая по два миля в день. Целых семь недель. А у нас достаточно проработать всего сорок дней. Семь недель без двух дней. Ваша работница купила платье и истратила на него весь свой заработок за семь недель, а наша имеет платье и еще вдобавок заработок за два дня. Ну, теперь понимаете?» Он как будто чуточку усомнился в своей правоте. «Но и только. И другие тоже. Я ждал, пока они осмыслят. Даули откликнулся, наконец, и сразу обнаружилось, что он далеко еще не отрешился от своего упорного заблуждения. Немножко неуверенно он выговорил. «Но ведь не станете же вы отрицать, что два миля в день лучше, чем один?» «Ерунда. Конечно, я не стал отрицать этого. Я пустил другого, Брандера. Брандер — судно для взрывания неприэльских кораблей. Запустить Брандера — поджечь словом. Здесь подстроить ловушку». Ну, предположим так. Предположим, что один из ваших поденщиков идет и покупает себе следующее. Один фунт соли, одну дюжину яиц, одну дюжину пинт пива, один бушель пшеницы, один парусиновый костюм, пять фунтов говядины, пять фунтов баранины. Все это вместе будет стоить ему 32 цента. Чтобы заработать эти центы, ему нужно 32 рабочих дня, пять недель и еще два дня. Пусть он проработает у нас те же 32 дня за половинную плату. Он сможет купить все то же самое меньше, чем за 14,5 центов, иными словами, за 29 дней работы. А жалование за полнедели останется ему. Перенесите этот же расчет на целый год. Наш работник каждые два месяца будет откладывать жалование за неделю, а у вашего ничего не останется. За год наш отложит жалование за целых 6 недель, а ваш ничего. ну теперь-то я надеюсь, вы поняли, что слова «высокая заработная плата» и «низкая заработная плата» сами по себе ничего не значат. Все дело в том, на которую можно больше купить». Я думал, что убью их этим аргументом. Но, вы и это на них не подействовало. Они крепко стояли за свою заработную высокую плату и за протекционизм, превознося его до небес. Что было и понятно с их стороны, так как заинтересованные люди убедили их, будто их крупные заработки обуславливаются протекционизмом. Я доказывал им, что за сто лет их заработки повысились всего на 30%, а стоимость жизни за то же время повысилась вдвое – А у нас за более короткое время заработная плата возросла на 40%, а стоимость жизни все время постепенно понижалась. Но и это не подействовало. Ничем нельзя было выбить из них их нелепого убеждения. Должен сознаться, мне было обидно. Хоть и не заслуженное, а все-таки поражение, и при каких условиях? Первый государственный деятель своего века, самый даровитый, самый знающий, умнейшая некоронованная голова, которая за несколько веков выдвинулась на политическом горизонте, побит в споре. И кем же? Невежественным деревенским кузнецом. Я видел, что и другим обидно за меня, что они жалеют меня, и горел со стыда. До того, что мне мерещилось, я уже слышу запах моих затлевшихся усов». Поставьте себя на мое место, восчувствуйте мой стыд, мое унижение и скажите, «Разве вы не позволили бы себе удара, недозволенного правилами игры, лишь бы отыграться?» «Ну, конечно, да. Такова уж человеческая натура. Ну, и я так поступил. Я не оправдываюсь, я только говорю, что я обозлился и что всякий другой на моем месте сделал бы то же». «Ну, надо вам сказать, что раз уж я задумал нанести удар, я не ограничиваюсь щелчком, обью на совесть, и при этом не наскакиваю вдруг, рискуя срываться на полдороге. Нет, я иду в обход и обрабатываю противника постепенно, так что он даже и не подозревает, что я собираюсь вздуть его. А потом вдруг глядишь, мгновение, и он уже лежит на обеих лопатках и сам не понимает, как это могло с ним случиться. Так же поступил я и с кузнецом Даули». Я повел речь медлительно, лениво, как будто только для препровождения времени, и первый мудрец в мире не заметил бы, с чего я начал и к чему веду. Эх, братцы, как поглядишь, так много есть курьезного и в законах, и в обычаях, да и в том, как складываются и развиваются человеческие взгляды тоже. Есть писанные законы, они упраздняются, есть и неписанные, эти вечные Возьмите, например, неписанный закон о заработной плате. Он гласит, что заработная плата с каждым столетием повышается, постепенно, но непрерывно. И заметьте, как правильно действует этот закон. Мы знаем, сколько платили за ту или другую работу сто лет тому назад, и сколько двести лет назад, и из этого мы уже сами выводим закон роста «постепенного и периодического увеличения оплаты труда». И на этом основании, даже не имея под руками документов, можем приблизительно определить, каковы были заработки 300 и 400 лет тому назад. Чудесно. Но разве мы остановимся на этом? Нет. Мы только отвращаем лицо наше от прошлого и обращаем его к будущему. Друзья мои, я могу сказать вам, какова будет заработная плата в будущем, за сколько хотите веков вперед. Господь с тобой, добрый человек, что ты говоришь? «Правду. За семьсот лет оплата труда в ваших краях возрастет в шестеро, и батраку на ферме будут платить по три цента в день, а ремесленнику — по шесть». «Я был бы не прочь умереть теперь и жить тогда», — перебил каменщик Смук с жадным блеском в глазах. «И притом не на своих, а на хозяйских харчах. Положим, хозяйские харчи известно уж, какие, на них не разжиреешь. А еще два с половиной века спустя, прошу внимания...» «Ремесленник будет зарабатывать...» «Помните, это не моя выдумка, а точный закон». «Ремесленник будет зарабатывать по двадцать центов в день». Все разинули рты. Каменщик Диккон пробормотал, воздев к небу глаза и руки. «Больше, чем трехнедельный заработок за один день работы!» «Кучу денег! Прямо-таки кучу денег!» Боработал Марка, тяжело и прерывисто дыша от волнения. Заработная плата будет постепенно подниматься, потихоньку, помаленьку, но так же непрерывно, как растет дерево, и через триста с половиной лет на свете будет по крайней мере одна страна, в которой средний заработок ремесленника будет двести центов в день». Они буквально онемели от изумления, едва осмеливались дышать. Только угольщик минуты через две молитвенно прошептал «Вот бы до этого». А Смук сказал «Это графские доходы». «Ты говоришь «графские», — перебил Даули. «Скажи больше, и то не солжешь. Во всем королевстве Багдемагуса нет ни одного графа, который имел бы такой доход. Графские, пфа! И ангелы столько не зарабатывают». «Теперь слушайте дальше. В те далекие дни человек сможет купить на заработок одной недели столько вещей, сколько вам не купить и за пять недель работы». И еще, кроме того, будет много удивительного. Друг Даули, кто теперь у вас устанавливает каждую весну, сколько полагается платить ремесленнику, батраку или слуге на весь этот год? Иной раз суды, иной раз городской совет, но чаще всего магистрат. Вообще говоря, можно сказать, размеры заработной платы устанавливает магистрат. И не просит никого из бедняков рабочих, чтобы он помог ему определить эти размеры? Ну вот еще, разумеется, нет». Что тебе за мысли приходят в голову? Разве ты не понимаешь, что тут заинтересован единственно тот, кто платит деньги? Да, но я думаю, тот, кто получает их, тоже немного заинтересован в этом. И его жена и бедняжки-дети тоже. Хозяев сравнительно немного, и сами они не работают, но они, богатые, именитые, преуспевающие, и они, сами не работая, определяют, сколько нужно платить всему трудящемуся люду, который работает. Вы понимаете? потому что они объединились в союз, в трэд-юнион, если хотите употребить новое слово, и объединенными усилиями добились того, что младшие братья их вынуждены соглашаться на всякие условия работы. Трэд-юнион, рабочие союзы взаимопомощи в Англии. «А через тринадцать веков, — так гласит неписанный закон, — Объединятся другие труженики, и как же потомки нынешних богачей будут злиться и досадовать, искрежетать зубами, возмущаясь тирании рабочих союзов? Да, правда, вплоть до девятнадцатого столетия магистрат преспокойно будет устанавливать цены на труд, но затем... Трудящийся скажет себе, что довольно уже с него таких односторонне выгодных условий труда, что достаточно нажились на нем хозяева за две тысячи лет и возмутиться и начнет сам устанавливать размеры своего заработка. Ах, и много же у него накопится за это время обид унижений, за которые ему надо будет расквитаться. Вы думаете? Что он сам будет помогать устанавливать размеры оплаты своего труда? Ну да, конечно. Ведь к тому времени он станет и силен, и умен. «Хорошие времена! Чудесные времена!» — презрительно усмехнулся удачник-кузнец. «И еще одна подробность. В те времена хозяин будет иметь возможность нанимать рабочих и на неделю, и на месяц, и даже на один день, если это ему удобнее. Что такое? Правда. И магистрат уже не будет иметь права заставить человека работать на одного и того же хозяина целый год подряд, хочет он того или не хочет». «Да что же тогда? Ни законов, ни здравого смысла не будет, что ли?» «Нет, Даули, будет и то, и другое. Только тогда человек будет сам распоряжаться собой, а не позволять собой распоряжаться магистрату и хозяину. И если ему заработок покажется мал, он в любой момент может покинуть этот город и идти в другой, искать лучшего счастья, и никто не посмеет выставить его за это у позорного столба». «Вот так порядки, чтобы им пусто было!» негодовал Даули. «Собачий век! Неуважение к старшим! Непочтение к начальству! Позорный столб! Погоди, брат, за это учреждение уж ты не вступайся. Я нахожу, что позорный столб давно пора отменить». «Что за странная мысль? Почему?» «Я вам скажу, почему. Как у вас, выставляют когда-нибудь к позорному столбу человека, достойного смертной казни?» «Нет». «Хорошо». «Теперь скажите мне, справедливо ли осудить человека за ничтожный проступок на небольшую кару и затем убить его?» Ответа не было. В первый раз за все время кузнец был поставлен в тупик и не знал, что сказать. Все это заметили. Я остался доволен эффектом. «Вы не отвечаете, друг. А только что вы восхваляли позорный столб как учреждение и готовы были жалеть будущие века за то, что они будут лишены его. Я же нахожу, что позорный столб должен быть упразднен». Вспомните, что обыкновенно бывает с бедняком, которого выставляют у позорного столба за какие-нибудь пустяки. Толпа зрителей потешается над ним, не правда ли? Да. В него швыряют комьями земли и гогочут, видя, что один комок ему удалось поймать на лету, а другой и третий попали в него. Верно. А то начинают бросать в него и мертвыми кошками. Верно. Предположим теперь, что у него есть в этой толпе несколько личных врагов, обиженных им и затаивших обиду. А еще чаще то, что он вообще не популярен за свою гордость или за богатство или еще за что-нибудь. Разве не полетят в него камни и кирпичи вместо комьев земли и мертвых кошек? Несомненно, будет и это. «И ведь всегда кончается тем, что человек на всю жизнь изувечат. Зубы вышибут, челюсти переломят, а не то ногу перешибут, так что придется потом отрезать ее. Или еще хуже глаз вышибут, а то и оба». «Богу известна это правда». «И если у него много врагов, он может быть уверен, что тут его и насмерть пришибут у позорного-то столба». «Возможно, отрицать нельзя, что бывает и это». «Надеюсь, никто из вас не может считать себя непопулярным, не нажил себе врагов своей гордостью или кичливостью, своим богатством или чем иным не вызвал зависти и ненависти подонков населения в своей деревне. И для вас, конечно, не было бы риска, если бы вам довелось стать у позорного столба». Даули поморщился. «Я понял, что стрела попала в цель». но на словах он ничем себя не выдал, зато другие откровенно и убежденно заявили, что они достаточно насмотрелись на позорные столбы и ни за что бы не пошли на такой ужас. Каждый из них, доведись ему, предпочел бы лучше скорую смерть через повешение. «Ну, с пора переменить тему. Я полагаю, мне удалось убедить вас, что позорные столбы должны быть уничтожены. но ну, и многие другие наши законы я нахожу весьма несправедливыми». «Например, если я сделал что-либо достойное позорного столба, а вы знаете об этом и не донесли на меня, вас самих выставят у позорного столба, если это обнаружится». «Ну да, и по делам», — сказал Даули, — «потому обязан донести. Таков закон». Остальные поддержали его. «Ну ладно, оставим это, раз большинство против меня». Но вот что, безусловно, уже несправедливо. Положим, магистрат установил плату ремесленнику по одному центу в день. И закон гласит, что ни один хозяин не смеет хотя бы на один день, хотя бы во время спешки платить в день больше одного цента, иначе он сам за это и пеню заплатит и подлежит выставлению позорного столба. «Не знаю, как вы думаете, Даули, а мне кажется несправедливым и чрезвычайно опасным для всех нас, что из-за того только, что вы давичи не подумавши, сказали, что вы сами во время спешки платили по ста пятнадцати мильрейсов и больше того...» Вот это был удар. Этим я сразу убил их всех. Я так ловко подвел бедного, самодовольного и улыбающегося кузнеца, что страшный удар обрушился на него нежданно-негаданно. «Посмотрели бы вы, что с ним сталось!» Эффект получился прямо-таки необычайный, но через минуту я уже понял, что пересолил. Я рассчитывал напугать его и других, но не до такой же степени, а они чуть не померли со страху. Еще бы. За свою жизнь они имели достаточно времени оценить, что такое позорный столб, и теперь, когда этот ужас встал перед ними воочию, когда они почувствовали себя отданными целиком на произвол едва знакомого, чужого человека, которому стоит только пойти и донести на них, чтобы их постигла эта кара, разумеется, это было ужасно, и они так обалдели от этого неожиданного удара, что были на самом деле полумертвые от страха. Бледные, безгласные, трясущиеся всем телом, Тяжело было смотреть на них. Я думал, что они попросят меня держать язык за зубами, а затем мы пожмем друг другу руки, чокнемся, посмеемся над этим, и делу конец. Но нет. Ведь я был захожий, чужой человек. Они прожили всю жизнь под жестоким гнетом и приучились никому не доверять, видя, что люди не упускают случая воспользоваться их беспомощностью и не ожидая ничего доброго даже от своих родных и близких». Так что уж тут просить чужого человека быть добрым и великодушным? Разумеется, им хотелось сделать это, но они не решались.